Глава 68 «Мне кажется, всё хорошо с твоими родителями прошло», — воодушевлённо говорит Ярослава, едва мы покидаем стену курортно-семейного храма. «Душевно посидели. Жалко только, что папа твой почти всё время на террасе проторчал. По работе ему приходится много общаться, потому в жизни он не слишком социален». Вдохновенно вруя «Ой, хватит меня утешать. Он из-за меня ушёл». Не такую девушку хотел рядом с тобой видеть. Но я вообще не расстроилась. Зато мама твоя меня приняла. Ну или мне так показалось. Даже ночевать остаться предложила. Слышал? Слышал. Улыбаюсь я. В очередной раз мысленно благодаря мать за неожиданное радушие и человечность. Приятно, что родительская любовь пересилила её, закоренелась на бизм. Наверное, помогло ещё и то, что отца за столом не было. Он умеет давить одним лишь своим присутствием. Ну... А какие у нас планы дальше?» Голос Ярославы звучит бодро и воодушевлённо, с явным намёком на то, что отдых после четырёхчасового перелёта ей совершенно не требуется. «Первым делом предлагаю пойти искупаться. Зря, что ли, я отдал последние деньги за виллу с видом на море». От этой шутливой ремарки на её лице отражается самая настоящая паника. «Ты серьёзно потратил?» «Да нет, конечно», — смеюсь я, обнимая её за талию. «Это твой самый главный страх, да? Что твое присутствие рано или поздно оставит меня без денег?» «Дурак!» — обиженно буркает Ярослава. «Кто так шутит-то? Знаешь ведь, что мне и без того неудобно. У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло». «Мне не 15 лет. И я всегда трачу лишь столько, сколько могу себе позволить. Тягой к дорогим шмоткам я не страдаю. необходимость часто мне транспортное средство тоже. На что еще тратить деньги, если не на путешествия?» «И на еду» вставляет она, заметно веселее. Кажется, её не на шутку заботила сохранность моего финансового фонда. На хорошую еду тратиться не жалко. Ты — то, что ты ешь. Слышала такое выражение? Слышала, но не понимала. Есть теория, что еда плохого качества понижает способность ясно мыслить и делает нас приземлённее. Правда? Никогда о таком не слышала. По твоей теории в ресторанах ужинают одни Лишенштейны. Не так, конечно. Смеюсь я. Ты когда в Иркутске жила, чем питалась? Утром кашу овсяную или рисовую, в обед суп. Могла ещё салат овощной сделать, ну а вечером как придётся. Баба Лида любила сырники, и я их часто делала. Видишь, вполне здоровый рацион. Поэтому ты так быстро всему учишься и умеешь наслаждаться окружающим миром. Так что моя теория верна. Кстати, мужа ты и прав. У Инги моей парень был. Вот он исключительно китайской едой в пакетах. И из ларьков питался, овощей, наверное, в жизни не пробовал. Вот он такой. Даже не знаю, как сказать. Придурком был, короче. Вечно ему всё не нравилось. Как мы его татошку увидел, сразу брюжать начинал. Мол, для чего тебе собака? От них только шерсть летит. И погодой вечно был недоволен. То слишком жарко ему, то слишком холодно. Я так радовалась, когда Инга его кинула. Тоже надоело ей, наверное. Его постоянное нытьё «А, ну и ещё у него вся кожа была в прыщах. Тоже от еды, наверное». «Обожаю твои иркутские истории. Абсолютно честно признаюсь я. Часами бы слушал». Ярослава смотрит на меня с подозрением. «Издеваешься, да? Ты вечно что-то умное скажешь, а я в ответ несу какую-нибудь чушь». «Говорю совершенно серьёзно. Это я на твоём фоне себя душным теоретиком ощущаю, а твои рассказы всегда очень живые». Ладно, сойдёмся на том, что мы прекрасно друг друга дополняем. С явным удовлетворением соглашается она. Душнила и крестьянка. «Это ты себя крестьянкой назвала?» «А кто я?» — фыркает Ярослава. «Крестьянка и есть!» — замахнулась на князя. Запрокинув голову, я смеюсь в голос. Ох уж это её обезоруживающая самоирония. Князем меня ещё точно никто не называл. Жду, не дождусь, когда увижу свою крестьянку в купальнике. «Я так понимаю, ты моя крепостная?» «И ещё чего?» Самодовольно хмыкает она, опускаясь на пассажирское сиденье, арендованное «Вольво». «Я в постели такие штуки выделывала, что ты даровал мне вольную».